У Надежды же были свои приключения. Проводив подружку, она вернулась к противню и оценила остатки тортифлета. В форме осталось меньше половины. Странно, когда только Машка успела столько слопать, вроде всё время была на глазах. Нет, такой кусочек мужу на ужин подавать стыдно. «Ну вот», — расстроена сказала Надежда коту, который, в принципе, тортифлет не любил, но на всякий случай ошивался на кухне в рассуждении, что неплохо бы чем-нибудь поживиться. «Теперь придётся ещё что-нибудь приготовить». «Мясо», — мяукнул кот. Мясо на ужин слишком плотно, назидательно отказала Надежда, держа в уме, что и мясо то у неё в морозилке сейчас нет, а в магазин идти ужас как не хочется. И только было сунулась она в морозилку, чтобы найти там что-нибудь быстрого приготовления, как позвонил муж и сказал, что сегодня вернётся поздно, потому что приехали партнёры из Москвы, так что деловое общение продолжится у них в ресторане, и с ужином она, Надежда, может не заморачиваться. Надежда не то чтобы обрадовалась, но едва подавила вздох облегчения. Она поворчала немножко на мужа, потому что, как в старом анекдоте, в армии должна быть дисциплина, то есть никакого попустительства с её стороны не должно быть. Это к мужу понравится каждый день по ресторанам шататься. И хотя Надежда прекрасно знала, что муж никогда так делать не станет, потому что приятно после трудного рабочего дня приходить в чистый уютный дом, где ждут его вкусный ужин, ласковая жена и любимый кот, но изредка проводила профилактические беседы. Пожелав супругу приятного вечера и, наказав не есть много жирного и острого, она отложила телефон, перевела дыхание и осознала, что у неё образовался свободный вечерок, который можно использовать для любимого дела. Она сварила себе кофе, не слишком крепкий, насыпала коту солидную порцию корма, чтобы не приставал, и уселась за кухонным столом поразмыслить. Для начала следовало рассмотреть фотографию, которую она утащила у злостной общественницы, так похожей на Шуру из служебного романа. На снимке стояли рядом четверо мужчин, все примерно одного возраста. Первый — это покойный главврач районной поликлиники Артур Альбертович Вишневский. Двое других были Надежде незнакомы, а вот четвёртый... Ого! Да это тот самый подозрительный тип, с которым они вместе протиснулись в кабинет главврача и нашли его труп. Надежда поднесла фото к бра на стене, чтобы было лучше видно. Снимок явно сделан несколько лет назад. Посетитель поликлиники выглядит на нём моложе. Надежда определила это по его лысине и кудряшкам. Плеж была на тот момент не такая обширная. Головврач тоже глядел молодцом. Мужчина представительный, одет хорошо, наверное, выбрит чисто, взгляд твёрдый. Страшно представить, как человек закончил свой земной путь». Так, стоят все четверо свободно. Кто-то руку на плечо соседу положил, кто-то обнимает даже, из чего можно сделать вывод, что все четверо — близкие друзья. Да ещё примерно одного возраста, стало быть, либо школьные приятели, либо в институте вместе учились. Хотя нет, это вряд ли. Если бы Кудрявый с Лысиной был врачом, он просто прошёл бы в кабинет главного, а не про справку какую-то выдумал стоян друзья на фоне дома. Дом большой, явно в центре находится. Надежда, конечно, не специалистка, но больше ста лет дому этому. Какой-то знакомый фасад. Не зря Надежда всю жизнь в Санкт-Петербурге прожила. Точно дом этот видела. Надежда достала из ящика стола лупу и склонилась над фото. «Так-так, теперь понятно. Фигуры мужчин загораживали подъезд, иначе бы она этот дом сразу узнала. Это известный дом с совами. Над дверью подъезда в каменной нише действительно сидела нахохлившись каменная сова. Надежда читала, что когда-то, вроде бы даже до революции, в этом доме находился книжный магазин, а сова, как известно, — древний символ мудрости. В общем, магазин давно убрали, а сова осталась. Что каменный сделается? Надежда пригляделась к фотографии внимательней и заметила над совой край вывески, а сбоку — гроздь воздушных шаров. Значит, в тот день было открытие какого-то магазина, и эти четверо как-то к этому причастны. Надежда поняла, что нужно ехать на то место, где была сделана фотография. Понятно, что вряд ли мужчины так и стоят перед домом, но, возможно, она узнает что-то нужное. Зачем ей искать лысого типа, Надежда примерно знала. Ей очень не хотелось, чтобы он попал в полицию — Он ведь немедленно сдаст надежду как свидетельницу. Если полиция возьмётся за дело как следует, то они живы её отыщут. Она же записывалась на приём главврачу. Менты прикинут, посмотрят записи, выйдут на её тётку, а уж потом, когда её надежду найдут, то будет скандал, ведь муж всё узнает. «Нет, нужно подстраховаться». С такими мыслями Надежда Николаевна собралась на разведку. Она подумала немного, прислушалась к себе, надела новое пальто и взяла дорогую сумку. Дом с совами находился на Петроградской стороне, на улице, которая называлась «Зверинская». Название старое, его никогда не меняли, потому что улица эта идёт от Большого проспекта Петроградской стороны и упирается в зоопарк, который раньше называли «зверинцем». На том месте зоопарк и остался, хотя давно пора было его перевести за город. Там и место побольше, и воздух чище, а главное — жители окрестных домов не будут просыпаться по ночам от рычания львов и тигров. Впрочем, старожилы привыкли и даже гордились, что слушают по ночам звуки дикой саванны. Надежда чудно прошлась от метро. Она любила петроградскую сторону. Дома на Зверинской улице были старые, но тщательно отремонтированы во всяком случае, с фасадов. Во дворы Надежда не заходила, ей ни к чему, да те почти все были закрыты глухими железными воротами. Дом с совами выглядел лучше всех. Надежда перешла на другую сторону улицы, чтобы лучше его разглядеть. Так, ремонт явно дорогой. Не просто так маляры краску наляпали. Балконы с узорными чугунными решетками, в окнах стеклопакеты. Да не простые, с деревянными рамами. Этажей в доме 5 На втором, третьем и четвёртом явно офисы, причём фирмы солидные, некоторые целый этаж арендуют. На пятом вполне возможно, что и квартиры. А вот на первом, на первом нет никаких магазинов. Весь первый этаж занимает ресторан. Название какое-то странное, «Квадрига». Надежда представила себе фотографию. Получается, что эти четверо мужчин были на открытии ресторана. Больше тут нечему открываться. Она оглянулась по сторонам, перешла улицу и решительно потянула на себя тяжелую входную дверь. Надя оказалась в небольшом холле. Справа стояли удобный диван и два кресла, а слева — шкаф. Надо думать, что для одежды посетителей. Дальше был вход в ресторан, и, пока Надежда осматривалась, вынырнул откуда-то немолодой мужчина, судя по всему, гардеробщик и швейцар в одном лице. «Вы что хотите, дама?» — спросил он. «Зачем в ресторан ходят?» — рассмеялась Надежда. «У вас до вечера закрыто, что ли?» «Днём у нас ланчи!» — насупился мужчина. «Только я не знаю, может, уже кончились?» Тут в холл взглянула официантка, довольно молодая, улыбчивая, чуть полноватая. «Семён Петрович, опять вы посетителей отпугиваете. Ваше дело одежду принять, а всё остальное я сама сделаю. Проходите», — пригласила она Надежду, — «ланчи ещё есть». Надежда сдала пальто и вошла в зал. Ей сразу понравились и дизайн, и расположение столиков, чуть в стороне друг от друга, чтобы посторонние разговоры не мешали, и ощущался уют. Была там и сцена, и рояль стоял в углу. «Что кушать будете?» — официантка положила перед Надеждой меню. «Ланчи у нас трёх видов, но сегодня индейка в горчичном соусе повару удалась. Пожалуй, возьму». — решила Надежда. — А десерта не надо, — со вздохом добавила она. — Вы зря отказываетесь. Наш фирменный — просто чудо. Взгляните! — официантка показала на фото в рамочке на стене. На снимке улыбающийся повар в колпаке демонстрировал тарелку, на которой лежали четыре пирожных. Это были музыкальные инструменты, только очень маленькие Крошечный шоколадный рояль и три струнных инструмента Маленький, средний и побольше Очевидно, что это были скрипка, виолончели, контрабас Внизу была надпись «Десерт квадриго» Потрясающе! Искренне восхитилась Надежда. Выяснилось, что полный десерт подают только вечером, а на ланчо он идёт, так сказать, в розницу, отдельными инструментами. Надежда сжала зубы, взяла себя в руки и выбрала самое маленькое пирожное — скрипку. Официантка принесла приборы и воду, а потом остановилась поболтать, потому что в зале было пустовато. «Посетителей мало, потому что время ланча заканчивается. В час дня у нас народу полно. А вы ведь у нас впервые, да?» «Да», — честно ответила Надежда. «Понимаете, в чём дело?» Дальше пошла импровизация. «У мужа моего скоро юбилей», — вдохновенно врала Надежда. «Он очень много работает, и времени у него нет. А мне задачу поставил — найди ресторан приличный, и чтобы кухня была интересная, и чтобы музыка живая. Вот езжу по городу, ищу. Вашу рекламу увидела, да и, думаю, зайду». «И правильно сделали», — воодушевилась официантка. «У нас вам будет весело и удобно, только надо заранее день выбрать, потому что, сами понимаете, в выходные всё забито». «Да я вам сейчас банкетное меню принесу, посмотрите». «А скажите, почему ваш ресторан назвали «Квадриго»?» «Название такое необычное. Я знаю, конечно, что так называется двухколёсная колесница Аполлона» с запряжёнными в ряд четырьмя конями. «Вот именно!» — рассмеялась официантка. «Часто посетители спрашивают. А всё просто. Это хозяин наш Игорь Петрович придумал. В молодости он играл в музыкальной группе, их было четверо, концерты давали по клубам. Ну, а потом группа распалась». «Ясно. Повзрослели другие заботы». «Ну да». «Но Игорь Петрович на рояле замечательно музицирует. Иногда сам выходит, если банкет человека уважаемого». Официантка показала на рояль. «Надо же, какой у вас хозяин разносторонний человек! Прямо человек эпохи Возрождения!» Официантка улыбнулась и скрылась в подсобном помещении. «Индийка в горчичном соусе и правда повару удалась, а также салат и десерт». Официантка принесла банкетное меню. Разглядывая меню, Надежда краем глаза заметила около своего столика мужчину в дорогом темно-сером костюме. Стрижка хорошая, ботинки фирменные, хозяйские повадки. Надежда и так бы догадалась, кто перед ней, если бы не видела его на фотографии. Официантка заторопилась к нему по его знаку. Видно, доложила, что дама за столиком — потенциальные денежные гости, потому что хозяин заведения окинул Надежду внимательным, приветливым взглядом и слегка поклонился. «Плохо», — подумала Надежда, — «он меня запомнит». Она оплатила счёт, оставила приличные чаевые и спросила, где туалет. Однако, заметив, что официантка потеряла к ней интерес, свернула не к туалету, а в служебный коридор. Кухня находилась в другой стороне. Очевидно, тут располагался кабинет хозяина и ещё какие-то службы, может быть, бухгалтерия. Вдруг открылась дверь, и появился сам хозяин. Надежда едва успела юркнуть за шкаф с посудой. Игорь Петрович оглянулся настороженно. В руках у него был поднос, прикрытый салфеткой. Пахнуло индейкой. «Так-так», — мысленно усмехнулась Надежда. «В ресторане полно официанток, а хозяин сам несёт кому-то еду. Не почину ему, если только... Если это не его личное дело». Надежда подавила желание опуститься на пол и ползти за хозяином ресторана по-пластунски. Получится медленно и вызовет ещё больше подозрений. Поэтому она принялась краситься на цыпочках, держась ближе к стене. Игорь Петрович шёл спокойно, небыстро. Никто не встретился ему по пути. Вот он открыл своим ключом дверь, и Надежда поняла — туда! Хозяин заведения скрылся за дверью. Одним прыжком она оказалась у двери, чтобы не дать замку захлопнуться, и выбросила из головы мысль, что если хозяин ресторана её заметит, то мало ей не покажется, и надо только надеяться, что совесть у него нечиста, а так и полицию вызвать может. Ну, авось пронесёт. Очень осторожно она приоткрыла дверь и заглянула в щёлочку. Ничего особенного, полутёмное помещение, вроде бы кладовка». Надежда подумала немного и решилась войти. Она оказалась в помещении, где хранились запасные стулья, столики, посуда, моющие средства и ещё много разных нужных вещей. Надежда наткнулась на большое напольное зеркало в раме. А где же хозяин заведения? Исчез? Испарился вместе с подносом? Надежда осмотрелась по сторонам. Не мог же он спрятаться под завалами стульев. А вот за зеркалом она тронула зеркальную гладь, мимоходом отметила, что зеркало кажется кривое, потому что в нём она толще, чем на самом деле. Очевидно, поэтому этот предмет интерьера и убрали из холла. Вот посмотрит посетительница на себя, расстроится, аппетит пропадёт, уйдёт из заведения. Непорядок. Надежда заглянула за зеркало и увидела за ним очередную дверь, которая была приоткрыта, а, может быть, вообще не закрывалась. Из-за двери раздавались приглушённые мужские голоса. Надежда прислушалась. — И долго ты собираешься тут торчать? — спрашивал хозяин. — Я, конечно, тебя, Костик, не выгоняю. Но что даст такое твоё поведение, Игорь? «Я понимаю, что тебе нелегко и опасно меня здесь держать», — ответил другой голос, в котором Надежда тотчас узнала лысого типа из поликлиники. «Но я... Слушай, я не скрываю, я очень боюсь». «Да чего ты боишься? Ты же ничего не сделал. Просто нужно пойти в полицию и всё рассказать». «Ага», — «И как ты это себе представляешь? Я же с места происшествия смылся. В кабинете Вишневского был?» «Был». «Труп видел и удрал?» «Удрал». «Как доказать, что это не я, Артура, прикончил?» «Можно сказать, явлюсь с повинной. А когда они узнают, что мы с Артуром с восьмого класса дружили, то и мотив найдется». «Какой у тебя может быть мотив?» За столько лет обязательно что-нибудь до да найдётся. Да какой угодно мотив. Ну не знаю, протянул хозяин заведения. Но так тоже нельзя, Костя, нельзя голову в песок, как страус, спрятать. Я, конечно, глупость сделал, что убежал и куртку в гардеробе оставил. «Точно!» — с удовлетворением подумала Надежда. «Сглупил ты, друг сердешный, очень испугался. А я вот сообразила в гардероб зайти». «Что, в куртке документы какие-то были?» — спросил хозяин ресторана настороженно. «Нет, вроде бы ничего не было». «Опять ты ошибаешься», — констатировала Надежда. «Кое-что ты в кармане оставил». «Если бы ты его видел!» — послышался тяжелый вздох. «Ужасное зрелище! До сих пор перед глазами у меня Артур стоит, то есть висит. Я ведь чувствовал я, что так будет, только сам себе не верил. Пока сомневался, вот и опоздал. Я виноват!» Надежда неловко пошевелилась, зеркало качнулось и стукнуло в дверь. Она замерла, но те двое, кажется, ничего не услышали. Тем не менее интуиция велела ей немедленно уносить ноги. Что она и сделала. Мигом пролетела склад с запасами мебели, вышла в полутёмный коридор и наткнулась на мужчину в белом колпаке. — Дама, что вы тут делаете? — строго спросил он. — Да я тут... — Надежда улыбнулась смущённо и растерянно. Искала туалет. Заблудилась. «Это вам не сюда». Повар ничуть не удивился. Видно, всяких посетителей на своём веку повидал. Ведь некоторые запросто в трёх соснах заблудятся. В собственной квартире туалет не найдут. «Это вам надо было налево». Надежда сделала совершенно глупое лицо и внимательно захлопала ресницами, слушая его объяснение. Она кивнула и отправилась дальше по коридору, но не в туалет, а в гардероб за пальцами.